Глава сорок девятая Кендрик знает, что подслушивать нехорошо, но квартира-то маленькая. Он мог бы надеть наушники, но провод запутался, долго распутывать. Приходится слушать. Пять минут назад приехали полицейские. Крис и Донна, он видел их раньше. Дядя Джейсон сказал, что не хочет с ними разговаривать, а они ответили — что это в их общих интересах. Потом дедушка возразил, что беседовать с полицейскими не в его интересах, а Донна спросила, не огрызок ли косяка лежит у него в пепельнице. Дедушка ответил, «Вот будет у тебя артрит, Донна, и посмотрим, что ты будешь делать». А Донна сказала, «Сейчас как арестуем вас обоих за хранение и посмотрим, что вы будете делать». Тогда дедушка велел Кендрику подойти и предложил им с Тией переместиться в гостевую комнату и посидеть там. Кендрик ответил «Хорошо, я сделаю домашку», но домашку он уже сделал и поэтому подслушивает. Всегда интересно, о чем разговаривают взрослые, когда не догадываются, что их подслушивают. «Значит, в твою дверь стреляли среди бела дня?» — спрашивает Крис. «Я теперь эксперт в огнестрельном оружии», — добавляет он. «Я слышал шум», — подтверждает Джейсон. «Если ты эксперт, тебе лучше знать». «Твои соседи сообщили, что вы с Кендриком перепрыгнули через забор и скрылись в лесу», — говорит Донна. Услышав свое имя, Кендрик оживляется. Дядя Джейсон выжидает немного и отвечает Мы с Кендриком ходим туда гулять после того, как он сделает уроки. Это неправда, хотя Кендрику этого очень бы хотелось. За домом дяди Джейсона всегда валяются шишки. «А почему Кендрик живет у тебя?» — спрашивает Крис. «Это семейное дело», — говорит дедушка. «Полиция тут ни при чем». «Верно», — думает Кендрик. «Он знает, что полицейская служба важна» и что у ее офицеров сложная работа, но доверяет дедушке и дяде Джейсону больше, чем Крису и Донне. Однажды к ним в школу пришел полицейский и стал рассказывать об опасности наркотиков, а потом Кендрик увидел, как он курит. Он заявил ему, что, хотя это не его дело, никотин тоже наркотик, а полицейский взглянул на него и ответил, «Моя смена кончилась, пацан» и продолжил курить. «Джейсон», — говорит Крис, — «мы же хотим помочь. Ты знаешь, кто в тебя стрелял?» «К нему пришел курьер с Амазона», — сообщает дедушка. «Он, наверное, и стрелял». Кендрик знает, что дедушка дерзит. «У меня нет подписки на amazon замечает дядя Джейсон. «Может, поэтому они расстроились?» «Слышал, Дэнни Ллойд уехал из города», — говорит Крис. «Тебе что-то об этом известно?» «Странно, когда кто-то произносит папина полное имя», — думает Кендрик. «Почему Кендрик живет у тебя? Его родители поссорились?» — спрашивает Донна. Кендрик вспоминает черный опухший синяк под маминым глазом. Он уже почти забыл, как мама наставляла на папу пистолет — А вот Синяк помнит. Поссорились еще мягко сказано. «Да не мог подослать к тебе стрелка?» спрашивает Крис. Кендрик задумывается, мог ли папа так поступить. Пожалуй, да. Он вполне мог прислать кого-то, чтобы тот застрелил дядю Джейсона. Но что, если бы этот стрелок по ошибке попал в Кендрика? Дедушка встает. «Вы мне оба очень нравитесь, ребята, но вы сами понимаете, что мы вам ничего не скажем». «Давайте поговорим по-дружески, Рон», — отвечает Крис. «Намекните, где копать. По улицам ходит вооруженный убийца. Помогите его найти». Дедушка вздыхает. «Не могу, малыш Криси, просто не могу». «Мы не стукачи», — говорит дядя Джейсон. «Прошу, уважайте наши правила». «Мы не стукачи». Кендрика с детства к этому приучали, не говорить с полицией. До сих пор ему не приходилось об этом беспокоиться. И почему, собственно, нельзя попросить о помощи Криса и Донну? Почему нельзя сказать полиции, если кто-то сделал что-то плохое? Кендрик не понимает. «Джейсон, не будь дураком» говорит Донна. 21 век на дворе, вы не острые козырьки». Кендрик не знает, что значит «острые козырьки». «Может, какой-то канал на Ютьюбе?» «Вы же нам раньше помогали», — замечает Крис. «Мы уже вместе работали». «Сейчас речь не о клубе убийств по четвергам, а о семействе Ричи», — отвечает Рон. «Интересно, Кендрик теперь тоже Ричи, а не Ллойд?» Ему бы этого хотелось Только не наделай глупости, ирон просит Крис Если тебя убьют, Элизабет мне покоя не даст Крис смеется, но Кендрик чувствует, что он обеспокоен Кендрик не думает, что кто-то захочет убить дедушку Но если этим обеспокоен полицейский, возможно, и ему, Кендрику, стоит тревожиться Если его папа уехал и больше не вернется, а Кендрик очень надеется, что так и будет, не так уж много у него осталось родственников. Мама, дядя Джейсон и дедушка. Что, если это его, Кендрика, задача следить, чтобы они были в безопасности? «Последний шанс, Рон», — говорит Донна. «Пожалуйста, давайте друг другу поможем». «Извини, Донна». Отвечает дедушка. «Наша позиция тебе известна. Нет преступления хуже стукачества». Кендрик гордится упрямством деда, но что-то не дает ему покоя. Он знает, что стучать полиции плохо, но также знает, что есть преступления хуже стукачества.